Глава сорок восьмая. Компаньон. Глядя на меня, пёс высунул язык. Это довольно грубо. Он ещё довольно сильный, но не должен уже так резво двигаться. Его дыхание пришло в хаос, и тогда проявился эффект от использования магии в восстановлении отдых. Первая голова... Нет, скорее всего, обе головы стали выглядеть гораздо лучше. Неожиданно, но рана на его глазе тоже заживает. К его несчастью, яд уже проник внутрь его тело. Раса. Двуглавый. Состояние. Отравление. Сильное. Уровень. 39 из 45. Очки здоровья. 141 из 155. Очки магии. 112 из 221. Даже не знаю, можно ли считать это победой. Ведь я от черной ящерицы очень опасен. Всё, что он может сделать, так это немного продлить свою жизнь. Но когда закончится его мана, то это точно будет его конец. Сражаться лучше всего по стандартному плану. Нужно приблизиться к лочертье. Из-за использования переката и нахождения в ядовитом тумане, скорее всего, ещё больше яда попало в мой организм. Нужно нейтрализовать его, прежде чем мы продолжим. Воу. Двуглавый оставил мысль о выведении яда и замахнулся лапой, целясь мне прямо в голову. Что? Чтобы не допустить распространения яда через одну рану на морде, пёс оторвал себе заражённую ядом голову. Идея понятна, но это довольно пугающее зрелище. Даже если у меня появится вторая шея из-за непредвиденной эволюции, то я вряд ли бы отчаялся до такого. No. Двуглавый залайл, уставившись на меня. Теперь, когда он потерял вторую голову, он стал походить на здоровенного бульдога. После отчаянного поступка, теперь уже с одной головой пса, у нас теперь не такое уж и преимущество. Правая голова была единственной частью тела, которая получила большую дозу яда. Кроме того, для двуглавого теперь невозможно использовать магию земли и магию восстановления. Никогда не поздно еще от него сбежать. Но он превзошел любые мои ожидания, избавившись от своего компаньона, второй головы, ради выведения яда. Но это лишь показывает, насколько он стал серьезен. Пёс был готов разорвать меня и Лачерту на части. Но неважно, сколько он еще будет сопротивляться, яд уже в его теле, поэтому шансы на победу для него стремятся к нулю. Даже если идет яростный бой, как ты собираешься победить меня и Черную Ящерицу? Или ты уже совсем отчаялся? Пусть так, но всё же теперь, когда ящерица уже показалась, почему твой взгляд прикован лишь к ней? Честно, в этой битве я не делал ничего, кроме непрерывных атак, в то время как чёрная ящерица скрывалась. В любом случае, сейчас у него только одна голова, но чёрная ящерица должна хоть немного больше мне помогать. Так, какие сейчас у него навыки? Отдых.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 «Эй, не игнорируй меня! Хватит пялиться на ящерицу! Давай, смотри сюда!» Я стал громко кричать, чтобы привлечь внимание пса. Черная ящерица попыталась воспользоваться этим и зайти в слепое пятно двуглавого. Она кивнула головой. Кажется, она поняла мои намерения, но двуглавый ее заметил. Глаза правой головы, которые, казалось бы, устремлены к земле, все еще были открыты. Она черта подползла к оторванной голове и всеми силами начала её кусать, пытаясь съесть. И дело черты сожрать что-то голову, начиная с лица, казалось ужасной. После моего крика она немедленно остановилась и откатилась, используя перекат. Если бы не её реакция, то правая голова уже бы набросилась на неё. Не ожидал, что свежесрубленная голова будет быстрее, чем основное тело. Возможно, это была суть навыка компаньон. Я удивился эффекту компаньона, потому что мясо было напоказ и продолжало кровоточить. Но... этот эффект не может быть вечным. ну я на это очень надеюсь. Я хотел схватить отрезанную голову и начать убегать, но двуглавый оказался быстрее и стал защищать её от меня. Вау! После атаки ядамон остался без одной головы. Я не представляю, как можно поддерживать такой боевой дух. Но не смей недооценивать нас. Даже с таким количеством яда в организме он получил только отравление слабое. У него должна быть невероятная воля и крепкий дух. Го! Я устал терпеть его упрямство, но мне остается лишь похвалить бульдога. Его истинным намерением было подождать, пока яд не с кровью через открытые раны.